За это время он настолько привык ездить верхом, что сейчас с опаской размышлял о том, как он пойдет пешком. Но делать было нечего. Второй раз ему вряд ли удастся незамеченным проскользнуть через деревню на лошади. Тем более дождя не намечалось. А он не хотел рисковать и привлекать к табунчику повышенное внимание. Лошади в Врена, хотя и были для крестьян лакомым кусочком, все же представляли для них относительную ценность. Вряд ли кто из них рискнул бы серьезно заняться торговлей лошадьми. Но вот о содержимом его тюков по деревне, скорее всего, ходили чудовищные слухи. Так что если бы кому-то пришло бы в голову, что эти тюки можно поискать у табунщика, у Врена появились бы серьезные проблемы. А пешком легче проскользнуть незамеченным. Грон посмотрел на небо. Время близилось к полудню. Врен заметив его взгляд, тронул осыпь и подъехал вплотную. Они собирались проводить Грона до поворота к деревне, а ехавший впереди Хрир, чья очередь сегодня была идти в дозор, должен был предупредить, если кто-то попадется навстречу. Вернее, не он, а его уступ. У табунчика кони выполняли обязанности и сторожевых собак. А для случайного наблюдателя Грон был всего лишь одним из сыновей табунчика неизвестно по какой прихоти, едущий с отцом на одной лошади. Поверх своей одежды он натянул волчьи шкуры, составлявшие обычное одеяние этой семьи. Благо, за зиму шкур этих изрядно прибавилось. Врэн долго не мог понять необходимость столь серьезных мер предосторожности, но за зиму он научился ценить мнение Грона, особенно после того, как тот по окончании очередной облавы на волков приволок восемь волчьих трупов. Больше, чем все остальные вместе взятые. Кроме того, за зиму сыновья табунщика несколько раз замечали на тропе следы чужого, что было необычно. Зимой в горах делать нечего. Грон запрыгнул на круп Осыпи позади Врена, не удержался и бросил взгляд на ворота, но там уже никого не было. Эрея была послушной дочерью. Врен дал Шенкеля, и они рванули вперед. Деревню Грон миновал уже под утро, и вполне успешно. К вечеру он добрался до знакомого поворота и двинулся внутрь к заветной пещерке. Несмотря на то, что он подгадал и пришел приблизительно в то же время, что и в прошлый раз, он вряд ли бы нашел пещерку, если бы не пара крупных птиц, похожих на скопу. Видимо, раньше это была их квартира, и они были очень недовольны, когда, вернувшись, застали ее уже занятой под склад. Грон решил не карабкаться сразу же, опасаясь того, что птицы будут недовольны подобной бесцеремонностью и примут радикальные меры. К тому же столь длительный пеший переход его изрядно утомил, поэтому он завернулся в свой уже весьма поношенный плащ и улегся спать прямо под пещеркой. Утром птицы исчезли. Грон ополоснулся водой из фляжки, предусмотрительно отойдя в сторону, чтобы не привлекать внимание мокрым пятном и, скинув сандалии, быстро вскарабкался к пещерке. Там все было на месте. Правда, верхняя материя начала немного портиться. Видимо, в пещерку ветром нанесло снега. Но было видно, что сосени здесь никто не появлялся. Грон отсыпал десяток монет в кошель, отрезал кусок материи на хороший плащ взамен износившегося и развязал тюк с булатным оружием. Любовно осмотрев каждую вещь, он вздохнул, и связал тюк обратно. Пока лучшим, что он мог себе позволить, был простой бронзовый кинжал, да и тот он предпочитал носить скрытно, под одеждой, на шнурке. Грунт поплотнее сдвинул тюки, окинул пещерку придирчивым взглядом и полез вниз. Спустившись, он внимательно осмотрел подножие, подобрал несколько птичьих перьев, свалившихся, когда он спускался, и двинул по дороге дальше. Через четыре дня он нагнал караван, остановившийся на ночевку. Сторож окликнул его, когда он подошел почти вплотную к кострам. По всему было видно, что здесь не опасаются разбойников. Его провели к караванщику. Тот был изрядно навеселее, потому в хорошем расположении духа. — Кто таков? Грон заранее продумал ответ. — Меня зовут Грон. Я сирота. Иду в Дожирскую долину на заработки. Дожирская долина славилась своими виноградниками и тем, что в сезон принимала немало свободных рабочих рук. — Дурак? — добродушно хохотнул караванчик Эти же водеры выжмут из тебя все соки, а заработаешь гроши. — Ну, да леший с тобой. Иди, ночуй. Сидевший у костра караванчика слева от него худой мужчина с болезненным изможденным лицом, вернее всего старший приказчик какого-то купца, Настороженно посмотрел на Грона и проворчал: "Это не совсем разумно. Добрось!" Да махнул рукой Караванчик и приложился к фляге. Оторвавшись, он разъяснил причину подобного легкомыслия. С тех пор, как Грозный Югор убил покрасста гиену и всю его банду, здесь ничего не слышали о разбойниках. Но это не значит, что их нет. Караванщик снова добродушно махнул рукой и отвернулся. Устраиваясь на ночлег, Грон улыбался. Югор, наверное, был счастлив на небесах рядом со своими предками, когда слышал, как его величают на земле.